Глава 48. "Я не потесню вас, капитан, или вновь называть лейтенантом", вежливо поинтересовался Гиур, входя в сумрачную каюту, размещавшуюся где-то между нижней палубой и трюмом. "Не потесните", процедил к гостинню, не выражая ни тени удивления по поводу того, что видит своего недавнего пленника. "Приятно провести последние часы своей полупленной полупиратской жизни в одном обществе с вами" не разделяя вашего восторга, — все так же холодно произнес капитан, вновь садясь на небольшой рундучок в углу. — Я могу подумать, что вы обиделись. — Да, признаю, покинув корабль, не попрощавшись с вами, гостеприимным капитаном, я поступил невежливо, но ведь и вы тоже продержались на нем недолго. — Потому что некоторые из команды, вместо того, чтобы сражаться, поспешили оставить борт фрегата, спасая собственную шкуру тешу себя мыслью, что меня ваше возмущение не касается. Насколько я помню, зачислить меня в состав команды вы не удосужились, правда, можно выразиться мягче, не успели. Запас любезностей был исчерпан, и в каюте воцарилось молчание. Но если Гиур хотя бы не тяготился обществом Destiny, то капитан чувствовал себя крайне неловко. Ещё вчера он был капитаном судна и вершителем судьбы пленного полковника но получалось, что он оказался столь же бездарным капитаном, сколь и тюремщиком. «Ладно, сеньор Достиньо, не будем укорять судьбу за невежливое обращение с нами», примирительно молвил Геор, чувствуя себя виноватым в том, что поставил в неловкое положение старожила этой плавучей тюрьмы. «Давайте лучше подумаем, как спастись». «Что вы предлагаете? Перебить всю команду? Впрочем, бегать-то вы научились». И если станет оскорблять меня, дуэль придётся вести на кулаках, и не сомневайтесь, что я окажу сильнее. Но вернёмся к побегу. Да, если понадобится, то и перебив команду, только что двое из команды сбежало, убив при этом третьего. Составшимися 12ю мы и могли бы справиться. Это правда? Оживился Дейстиньо. Их стало на трой меньше, любопытно. Хотя Четверых ворожённых вполне достаточно, чтобы спокойно подвесить нас на рее. Командор не предлагал вам стать членом экипажа. С какой стати? Он ведь знает, что я никогда не соглашусь служить под его пиратским флагом. А мне предлагал. Как только узнал, что потерял сразу троих, так и предложил. И я ещё подумаю, возможно, даже соглашусь. Когда вам, как старшему по чину, доверить набросить на меня петлю? Не забудьте расщедриться на кусок мыла, мрачно съязвил Дастиньо. Ещё вчера я хотел просить вас о том же, отомстил ему Гиур, и не уверен, что оказали бы мне такую любезность. Какой прок от подобных воспоминаний, примирительно проворчал Дастиньо, как и от мести друг другу. В таком случае, будьте готовы в любую минуту поддержать меня, и действовать нужно решительно. Ещё около часа прошло в молчании. Георг слышал, как стоя у расположенного почти под потолком окна, выходившего на тёмный уголок нижней палубы, капитан бормотал нечто похожее на молитву. Но самому ему не хотелось ни молиться, ни вспоминать обо всём том, о чём не грех вспомнить даже перед смертью. Просто он уже прошёл через всё это: всепоглощающий страх, молитвы, надежды, и теперь Доверялся только одному своему яростному желанию вырваться отсюда. Он полагался только на себя и молился только самому себе, ещё прилежнее и доверительнее, чем Господу. И вот час настал. Открылась дверь, и на верхней из пяти ступенек, ведущих на палубу, появился тот самый моряк с обвинами мешочками под глазами, который конвоировал его к шлюпкам. Пока тело убитого на берегу моряка вытаскивали из воды и придавали земле, Диур успел выяснить у славоохотливого матроса, что его зовут Хансеном и что по национальности он Фриз, из тех, чьи предки когда-то давно осели во Фландрии. Прежде чем оказаться в шайке Морана, он служил на галеоне Сан-Тадер и сумел спастись во время его гибели. — Ты чужеземец, — не зло обратился он к полковнику, — «Тебя требует к себе, командор?» Когда он сказал это, Геур, стоявший у трапа, успел подняться на первую ступеньку и столь же вежливо спросить. «Только меня одного? Разве я назвал еще кого-то?» «Ты не мог бы попросить командора, чтобы он пригласил нас обоих? Меня и капитана Достинью. Он требует тебя одного. Но командор предлагал нам службу в команде Кондора. Ты ведь сам слышал это. И что?» Вы оба согласны? удивился Хансен, не заметив, как Гиур поднялся ещё на одну ступеньку. Ты разве против? улыбнулся Гиур. Хансен хотел что-то ответить, но Гиур метнулся к нему, захватил одной рукой за пояс, другой за руку и рванув на себя, с невероятной силой швырнул на пол. Ещё мгновение, и оказавшись рядом с моряком, полковник выхватил его пистолет и палащ, передал достинию нож и руки его, словно огромные клещи, сомкнулись на шее Хансена. — Пощади! — успел прохрепеть худощавый, болезненного вида моряк. — Я помогу, пощади! — взмолился он, чувствуя, что пленник ослабил слегка пальцы. Дестинью в это время успел выглянуть на палубу, прикрыть дверь и остаться у нее на посту. — Ты действительно решил помочь нам? — уперся коленом его в грудь Адар Геур. — Если сделаешь это... — Капитан Достиньо возьмет тебя в свою команду, и то, что ты оказался в пиратской шайке бывшего командора, простится тебе, как мелкий грешок уличной девки. — Правильно говорю, господин капитан? — Я назначу его шкипером. — Слово офицера, — подтвердил Достиньо, довольный тем, что князь обратился к нему как к капитану. — Слышал? — Что я должен сделать? — Командор Морана ждет нас в одиночестве? — Похоже, что так. — Так. А ты поведёшь на обоих. Затем по одному вызовешь в каюту ещё двоих-троих матросов. И с тех, с кем столковаться не удастся, айсландцам предложен поступить на службу под командование капитана Дастиньо на этом же корабле, который отныне опять становится кораблём испанского военного флота и на котором ты будешь назначен шкипером. Такой расклад карточной колоды усрает тебя. Что ж, это по божески. Согласился Хансен, чувствуя у своей глотки холод пистолетного ствола. «Тогда не будем терять времени и раздражать командора. Вперед, капитан Дестиньо! Теперь нас трое против одиннадцати. Не такая уж большая разница. По-моему, стоит рискнуть, если только этот негодяй не предаст. Нож пока останется у вас. Пистолет под полой моего камзола, если, конечно, шкипер Хансен не возражает. Я согласен». Можете взять и мой палащ, но только это вызовет подозрение. Не могу же я вести вас к каюте капитана обезоруженным. Сдохне на берегу в 20 милях от моря, если решусь предать вас. А что? Кажется, шкипер, говорит довольно рассудительно, неожиданно пришёл ему на помощь достиньо. Вам виднее, капитан. Отныне это моряк из вашей команды.